про тайные Уды. — Это и есть село Богомилова? — спросил Фондорин, глядя на жалкую кучку построек. Четыре маленьких избы, одна большая, да церквушка. Их два, Богомилова, — объяснил Ульян. — Тут село. Потому, где церковь, там и село. Старики главные здесь проживают четверо. — А еще есть другое Богомилово, за тем ельником, отсед полторы версты. Оно большое, но там церкви нет, потому прозывается деревня. И рассказал, как удивительно устроена жизнь поселений книжников. Переписывать старинные книги работы не только кропотливая, но и священные К ней допускают лишь старшего вроде, кто из грешного возраста вышел, — с ухмылкой пояснил Одинцов. В Богомилове проживает всего четыре фамилии, во главе каждой свой дед. Дед обычной работой рук не грязнит. Лишь со света до темна пишет списки Придут бумагу и переплетают написанные сыновья, зитья и внуки. Бабы и девки труд чернила. Самые искусные рисуют на полях золотом и киноварью цветники да узоры финики. Старикам в село приносит еду, всячески обихаживают, обстирывают. Так здесь живет всего 4 человека.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 В этом святилище было не место. Солнце уже зашло, и в горнице становилось темновато. Евпатевский кучер принес из сани свечи, расставил по столу зажег. Старики неодобрительно наблюдали за его действиями. — Свечи для молитвы, — прошамкал тот, что с трясучкой. — Лучше, нуб запалили, ладно. Снова тишина. Наконец предварительный досмотр завершился.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 Спросил, был ли здесь преступник, именующий себя Блаженным Лаврентием, и не призывал ли последовать злодейскому примеру. Книжники переглянулись. — Сам преступник, Борду броешь, пуговицы с антихристовой печатью носишь, — проворчал старишина. — Лаврентий за подбогом живет. — Был, утрись, и про сам закопание говорил. В этом месте все четверо, как по команде, перекрестились. Плакался, орать Христа усопших, но и корил их, наставлял наших от такой страсти беречь, и прелестных посланцев буде забредут не слушать. Понятно, усмехнувшись, протянул Одинцов и сел на место со значением поглядев на фондарина. Взгляд означал врут по с Лаврушкой заодно. — Кто это прелестные посранцы, господин? — шепотом спросил масса, заинтересовавшись. — Те, кто п прельщает, вероятно, это про нас. После полицейского «прельщать книжников» принялся Алоизий Степанович. Красноречиво описал благо, какие сулит России всеобщая перепись, показал портфель и, даже, вероятно, считая себя хитроумнейшим дипломатом, решительно отмежевался от Антихриста. Мол, земство почитает лукавого врагом человеческого рода и намерено биться с ним не на жизнь, а на смерть. Закончив речь, статистик гордо оглянулся на товарищей, блеснув стеклышками пенсне. Однако приговор старцев был тверд. Немного пошушукавшись с остальными, беззубый объявил. — не то нашего согласия на вашу бесовскую затею. Нечь нас переписывать. Мы сами — писцы Кахановский снова вскочил, горячо заспорил, но все напрасно. Никифор Андронович Евпатьев молча слушал, с каждой минутой все больше мрачнее. — Позвольте-ка, Лазий Степанович, — поднялся Фондорин, трогая жестикулирующего статистика за плечо. «Да — Да-да, Распитрович, Петрович, скажите им вы, если они моим опросным формам не доверяют, ну пускай. — Сами составят, я после переделаю. — Я не про перепись. Фандорин подошел к столу и вынул два почти одинаковых листка. Первый из мины в Денисиеве, второй из мины в Раю. Взгляните-ка, почтеннейшие на эти геограммки. Что скажете про бумагу, на которой они написаны? Про чернила. А более всего меня интересует почерк. Видите, он один и тот же. Книжники внимательно прочли оба предсмертных послания, невзирая на их полную идентичность. Очки, видимо, здесь почитались за бесовское ухищрение, а глаза от переписки у дедов были слабые, поэтому каждый подносил бумагу к самому носу. В общем, ознакомление с вещественной уликой продлилось добрых полчаса. Раст Петрович терпеливо ждал. Ему очень хотелось посмотреть, каков почерк у самих песцов. Перед ними лежала по стопке переписанных за день страниц, но при приближении Фандорина. Старики дружно перевернули листки чистой стороной кверху, чтоб чужак не поганил священное письмо своим взглядом. Наконец изучили, переглянулись. За всех ответил все тот же старец. — Бумага как бумага! Чернилые тож. А кем писано? Не ведаем! — Скучно писано! Без лепоты! Остальные покивали. Это молчаливое единодушие фандорина очень не понравилось. Б благодарю Забрал улики, вернулся к скамье. Похоже, визит в Богомилова заканчивался фиаско по всем фронтам. Приезжие, не сговариваясь, поднялись с лавок, в нерешительности глядя друг на друга. Что, собственно, делать дальше? Ехать? Но куда, в какую сторону? Да и лошадям нужен отдых. Однако на гостеприимство этих мафусаилов рассчитывать не приходилось. — А вот дайте-ка я попробую их вразумить. С Божьей то помощью, и выйдет, — сказал отец Викентий, расстроенному Алоизе Степановичу. Прошелестев, рясой обошел вокруг стола, наклонился к главному книжнику, зашептал ему что-то. Трое прочих стариков придвинулись ближе. У старейшины голова затряслась еще сильнее. На лице появилась брезгливая гримаса, но благочинного он слушал внимательно. Несколько раз, не расслышав, переспросил «А?». Тогда поп слегка повышал голос. Четкий слух Фандорина разобрал эти несколько слов, произнесенных громче остальных. Сначала отец Викентий сказал «Предписание от архиерея», потом «По домам с иконою» и еще «Так договоримся, или нет?». Дослушав священника, деды о чем-то пошушукались между собой. Старейший взял клочок бумаги, что-то на нем написал, показал благочинному. Тот с возмущенным видом воздел очек потолку. Книжники снова зашушукались. Выраст Петровича и зрение было отменное, не только слух. Сделав шаг вперед и прищурившись, Фондорин разглядел, что на клочке написана какая-то буква, а над нею закорючка. Кажется, так в старославянском письме обозначаются цифры. А еще внимание Раста Петровича вдруг привлек дьякон. Варнава тоже неотрывно смотрел на своего начальника, но, в отличие от остальных, следивших за странными переговорами с любопытством, имел вид сконфуженный и несчастный. Лицо вытянутое, красное, глаза опущены. Пандорин взял дьякона за рукав, потихоньку отвел в сторону. — Из-за чего ты торг? — Вот и вы догадались, — вздохнул Варнава. Очень уж отец благочинный, алчен, стыд какой. Я-то, когда он меня удостоил с собой в пасторскую поездку взять, сначала обрадовался. Такая для меня честь. А потом понял, дурачком меня считает. Не опасается, от оттого и избрал. Он ведь что по благочению ездит-то? Должен еретиков в истинное православие обращать, молельни их не закрывают супруг вперевенчивать, а раскольникам это хуже каторги. Поговорить со старостой, либо со стариками, пригрозит. А после замзду отступается. Нехорошо это. Смотря для кого, — оглянул сэрост Петрович на оборотистого попа. А дьякон от этих слов вдруг весь просветлил. — Вот и я так же думаю. В соседнем округе, где раскольники поповцы проживают, благочинный подношений не берет, не подкупен ревностен. Что людей-то притесняет, сколько их до тюрьмы довел? — Думается мне, что отец Викентий многочеловечнее, ибо стяжательство — грех меньше, нежели жестокосердие. Негоции между тем закончились, и, похоже, к взаимному удовлетворению сторон. — Так я после зайду каждому, — громко сказал благочинный и осенил дедов троеперстным знамением. Книжники, как один, сплюнули через левое плечо, но священника это не обидело. С довольным видом он подошел к Кахановскому. — Вот, ваши товарищи не желали меня с брать брать. А видите, какая от меня польза? Договорился, что пройду с наставительной беседою по домам, потолку, с семи старцами наедине, с проникновением. А заодно, — он подмигнул, — расспрошу про семью, кого, как звать, до да сколько лет, все запишу и после вам передам. Алоизий Степанович кисло поблагодарил. А ты, черницу бога, какого состояния будешь? от тряский старейшина к Кирилле. «А что с нечистьми! Якшайся! Странница встала, першись на посох. Степенно поклонилась. Чистый от нечистых не замарается, нечистый от чистых не обелится. — По зароку я батюшка, с затворенными очами землю обхожу ради души спасения. поводрка со мной. Кормлюсь подаянием, сказания старинные сказываю. Зимой без глаз трудно, в это пристало к добрым людям. — Куда тебе сказания сказывать? — скривился книжник. — Бабьи сказки, поди брешь, да по басенке. — Все я знаю, святые речения, — возразила сказительница. — А это всего хуже. Лучше... Пустые сказки было более, чем священные книги перевирать. От вас поберух, Древней благости — одно нарушение. Кирилла отставила посох, вновь смиренно поклонилась. — Ни словечком не кривлю. Все, как в старинных книгах прописано, сказываю. Проверь, батюшка, сам увидишь. Книжники зашевелились. Впервые разверз уста кто-то, кроме старейшины. Востроносый дед взглядом немного поживей остальных. — Рук о древних отцах, знаешь? — спросил он тенарком. — Знаю, батюшка. — Не, пущай из златоструя зачтет, — предложил третий, маленький и кривоплечий. — Легко больно. Кто в златоструя не знает, — подключился четвертый вовсе беззубый. Похоже, Кирилла нашла единственный возможный способ расшевелить книжных червей. Востроносый хитро прищурился. — Похвалишься, что все житья наизусть знаешь. А инако Епифания? Знаю и Епифания, батюшка. «Нотка, зачти. Да не сначала, а с третьей тетради. Как Епифаний в лесу келью воздвиг и начал лукавый его мравиями травить. Что, молкла не помнишь? хихикнул экзаменатор. Кирилла распрямила плечи и ровным, лишенным выражения голосом, начала. В иной раз дьявол на мятака покусися. Насадил боми и в келию черви множество много, Глаголем их мравей. И на чаше у меня те черви и мураши, Тайные уды ясти, зело горько и больно до слез. Востроносый с неожиданной резвостью вскарабкался на лавку, снял с полки книгу в кожаном переплете, раскрыл, и старики, сдвинув седые головы, стали следить за текстом. Судя по тому, что почти сразу же согласно закивали, Кирилла пересказывала точно слово в слово. Аз же многогрешный варом их стал варить. Они же ми, ядяху тайные уды, и иного ничего не едят. Ни рук, ни ног, ни иного чего, токмо тайные уды. Аз же давить их стал руками и ногами. А они, прокопавши стену келии мои я, и едяху ко мне в келию, и едяху ми тайные уды а с же келью мою землею осыпал, и затолок крепко и туго. А они, не вем како, и землю, и стену келейную прокопаша, и едяху метайные уды. И гнездо себе сделали под печью, и оттуда и схожаху ко мне, и едяху метайные уды. Кахановский не выдержал, прыснул, зажал себе рот ладонью. осклабился и урядник. А Евпатьев наклонился к Фандорину и с восхищением шепнул. — Какова? На «Наизысть и того у меня было труда с ними много, Что, не делая они у меня, Кусают за тайные уды. Много помышлял мешок шить На тайные уды, да не шил, Так мучился. А иное помышлял келью переставить, Да не дадя хобоми, не обедать, ни рукоделие и Не правила правити, Продолжала добросовестно Перечислять Кирилла муки, Претерпленные святым иноком От злоупорных муравей. Старики сидели и маслились. — Да, на. — Тайные уды. — Ива аренок деска спросил про новое выражение Масса. — Да-да, не мешай. Фандорин с интересом следил за сказительницей. Ни тени улыбки на бесстрастном лице, ни малейшей иронии в интонации. Прирожденная актриса. Вырасти она в иной среде была бы новой Сарой Бернар или Элеонорой Дуза. И действительно, что за феноменальная память? Наконец, Епифаний справился с нашествием насекомых. Для этого всего-то и надо было, как следует, умолиться. — И от того часа перестали у меня мураши тайны худо кусати и ясти, — закончила Кирилла. — С четвертой тетрадицы честь или довольно? Книжники все четверо встали и поклонились ей низко, головами в самую столешницу. — Дар в тебе, Божий, матушка! — растроганно сказал самый старый. — Ох, святой! — присовокупил криво плечи. А востроносый, утерев слезу, воскликнул. — Пожалуй, ко мне в дом повечерить, чем Бог послал. Но остальные не захотели отстать, стали звать Кириллу к себе, заспорили. Воспользовавшись этим, Фандорин подошел к страннице, тихо спросил. — Узнайте у них, куда отправился Еродивый, вам они не откажут. Кирилла ничего не ответила, даже не кивнула, будто не расслышала. И немудрено так расшумелись почтенные песцы. — Ко всем загляну, это для меня честь великая, — громко сказала она, и вдруг прибавила. — Только поведайте, отцы, куда отсель Лаврентий Блаженный пошел. Я его в Денисиве видала, большой силы муж. Ей ответили сразу и охотно в несколько голосов. — Лаврентий, он наверх пошел, и зелень озеру. Члены экспедиции обменялись постноречивыми взглядами. — Заночуем и в путь, — сказал Евпатьев. — нам нужно отдохнуть. Да и нам не мешало бы. Давайте ужинать, господа. Сухомятку. Подчивать нас тут никто не собирается. На ночлег остались в книжнице. Больше все равно был негде. Прошелся по домам за данью отец Викентий, вернулся, мурлыкая песенку. Крыжов с Кахановским тоже устроили обход. Надеялись уломать дедов, каждого поодиночке. Ради пущего соблазна взяли с собой целых четыре портфеля. С ними и воротились. Позже всех ведомая полкашей приобрела Кирилла. Подчевать ей подчевали, однако ночевать у себя никто не оставил грех. Странница с поводыркой расположились отдельно от мужчин в синях. Все легли рано, в девятом часу. Рано и проснулись, в половине пятого, то есть по зимнему еще глубокой ночью. Евпатевский кучер уже грохотал самоваром. День предстоял трудный, оттого и спешили. На зелень озере, из которого брала начало река Выга, стояло целых четыре раскольничьих деревни. Поди угадай, в какую из них отправился Лавренкий. А стало быть, придется объехать все четыре. Кое-как наскоро перекусили и в путь.